Все, прощай. Завтра я встречусь с тобой и представлю тебя Дюма. Вот так Уильст Маке в 25 лет поставил трехактную пьесу и свел знакомство с архизнаменитостью. Драма получила новое название Батильда. Премьера состоялась. 14 января 1839 года. Макре в восторге от такого дебюта на следующий год принес Дюма набросок романа «Добряк Бюва» историю Селомара, испанского посла, затеявшего заговор против регента и высланного за границу, рассказанную безвестным писцом Добряком Бюва, замешанным в события, смысла которых он не понимал. «Дюма...»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 не испытывалась недостатка. Но подписчиков надо было не только завоевать, но и удержать. Лучше всего этого можно было достичь публикацией захватывающего романа Фильеттона, то есть романа, печатающегося подвалами из номера в номер. Формула продолжения в следующем номере, которую изобрел в 1829 году доктор Зерон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 Техникой этого жанра в совершенстве овладели Жен Сю, Александр Дюма и Фредерик Сулье. «Будь я Луи Филиппом», — говорил Мэри, «я пожаловал бы Ленту Дюма, Эжену Сю и Сулье с условием, что они вечно будут продолжать мушкетеров, парижские тайны и записки дьяволов. И тогда бы мы навсегда покончили с революциями». «Ля писал Сент-Бюф, — впустилась в дерзкую спекуляцию. Она скупила всех писателей, которые сейчас есть на книжном рынке. Она не стоит за ценой и приобретает все про запас. Она поступает, как те богатые промышленники, которые, желая стать хозяевами рынка, скупают все масло и зерно, чтобы затем продавать в розницу мелочным торговцам.